Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 37. Посадка на корабль. Огласив результаты, система ненадолго замолчала. Видимо, не желала провоцировать Сунь Цзю еще больше. В этой тишине неожиданно раздался голос Юхо. «И какой идиот вел перерасчет?» Остальные тут же уставились на него. «А что не так?» На мгновение никто не мог понять, что случилось. «На твоей карте написано, что ты сдала только один экзамен», повернулся Юхо к Шу-Сюэ. «У тебя было всего 12 баллов». Шу усё кивнула. Не знаю, сколько баллов обычно получали другие экзаменующиеся, но если я правильно всё помню, то среднее количество баллов для экзамена по иностранному языку по романе 5 баллов. Даже если для других экзаменующихся этот экзамен был немного легче, то всё равно, как так получилось, что имея 12 баллов, ты попала в ранг В? Еухо повернулся в сторону павильона. Кого ты пытаешься надурить? Система продолжала делать вид, что она не слышит. Было ясно, что система не хочет отвечать на его вопрос, но поскольку в нём явно слышалось презрение, система всё же обновила данные на экране. Экзаменующийся Чен Бин сдал 3 экзамена: математику, китайский и иностранный язык. Всего он заработал 22 балла и попал в топ 49% среди всех вас. Это соответствует рангу B. Этот расчет правильный. Экзаменующиеся Ю Вен, Ю И Го и Майк Роджин сдали два экзамена – физику и иностранный язык. У них 30,5, 31 и 31 балл соответственно. Благодаря этому они попали в топ 2% среди всех вас, что соответствует рангу А. Этот расчёт правильный. Экзаменующийся Юхос сдал два экзамена: физику и иностранный язык. Всего у него 22,25 баллов. Он попал в топ 11% среди всех вас, а потому ему соответствует ранг Б. Этот расчёт правильный. Экзаменующаяся Шу Сю Эс дала один экзамен – иностранный язык. Всего у нее 12 баллов. В процессе перерасчета система обнаружила некоторую аномалию. Для предотвращения мошенничества и других случаев нарушения правил мы поделили ее баллы пополам. С результатом 6 баллов она попала в топ 52% среди всех вас, что соответствует рангу В. Этот расчёт правильный. Баллы наблюдателя Цин Дзю рассчитывались согласно результату экзаменующего Сию Хо. Также считается, что наблюдатель уже сдал два экзамена. Имея ноль баллов, наблюдатель оказался на самой нижней ступени среди вас всех, а потому ему присвоен ранг Г. Этот расчёт верен. Система как будто получала удовольствие, подчёркивая, что он находится на самой нижней ступени из всех. При виде этих пояснений лицо Шусюэ побледнело, но никто не знал, как её успокоить. Если быть честным, то что она могла спокойно выбирать экзаменационный центр, само по себе было чудом. И как такая подлая система вообще позволила ошибке Шусюэ остаться в живых. Сам Ю-Хо подумал, что это якобы неожиданное ранжирование было специально придумано системой только для того, чтобы заставить Шу-Сюэ пересдавать экзамены снова и снова. Таким образом, она навеки окажется заточенной в системе без какой-либо надежды выйти отсюда. Другими словами, система пыталась заточить ее в своих застенках. Юхо не успел додумать эту мысль дальше, потому что неожиданно заговорил Циндю. Ладно, тогда наказывай нас, как бы между прочим сказал он, лениво облокатившись на чемодан. Один представитель ранга В и один представитель ранга Г. Какое там было наказание? Ах да, вспомнил. Эта милая девушка, указал он на Шусюэ, Должна пересдать экзамен. Последний раз она сдавала экзамен в экзаменационном центре по иностранному языку романи. Что ж, отправляй ее на пересдачу. Шу-сюэ стояла ни жива, ни мертва. Остальные же поняли, что пытается сказать наблюдатель. Центр-то сгорел дотла. Куда теперь отправлять девушку? А что касается меня... Что ж. Я должен быть исключён. Я согласен. Отправляй меня обратно. Если бы система была человеком, то она бы уже замертво упала на месте. Она наказала наблюдателя 001, но его придётся исключить прежде, чем он начнёт экзамен. Что за шутки? Радио неожиданно зашипело. В этом шипении были едва различимы слова. Из-за отклонений в данных и некоторых неисправностях системы первоначальное наказание не может быть применено. Экзаменующим се разрешено принять участие в следующем экзамене, однако с них будет вычтено по 5 баллов. Посмотрите окончательный расчёт. Менее чем через секунду на экране высветились данные. Экзаменующаяся Шу-Сюэ. Общее количество баллов после пересчета – один балл. Экзаменующаяся Цинь-Дзю. Общее число баллов после пересчета – минус пять баллов. Шу-Сюэ наконец успокоилась. А вот Цинь-Дзю... Пока он мысленно клял систему, на чем свет стоит, на экране медленно высветились два слова – Желаем удачи. Да она просто издевается. Разобравшись наконец с баллами, система перешла к главному. Всем экзаменующимся, кроме наблюдателя 001, который несёт наказание, разрешено выбрать экзамен. Пожалуйста, сделайте свой выбор в течение следующих 30 секунд. Начался отсчёт времени, что заставило собравшихся людей слегка напрячься. «Какой же выбрать?» – начал нервничать старик Ю. «Но даже если мы и выберем один и тот же экзамен, это же не значит, что мы все окажемся в одном и том же экзаменационном центре, я прав?» Как наблюдатель, 001-й имел большой опыт в этих делах. «Да, тут учитывается множество факторов. Количество баллов, время, затраченное на выбор предмета». Сложность предыдущего экзамена, сколько раз вы уже попадали в одну и ту же группу. Короче, все это зависит от вашей удачи. — Ну, тогда положимся на удачу, — отметил Ю Вэн. — Давайте решим, какой предмет выберем. — Я уже прошел математику и китайский язык, — ответил Чен Бин. — Не советую вам их выбирать. Посмотрите на мои баллы. За эти два экзамена я в общей сложности набрал 10 баллов. Вообще-то, ему можно было и не оглашать это вслух. Никто из присутствующих и не хотел выбирать математику. Они интуитивно понимали, что с этим предметом возникнут сложности. «Тогда история?» – спросил Юу Вэн. Все они, включая Чен Бина, еще не сдавали историю. «По крайней мере, в этом случае есть шанс, что они могут попасть в один экзаменационный центр». Да и сам предмет звучал «Легко, что ли?». «А на этом экзамене нас закинут в период какой-то династии и заставят участвовать в каком-то историческом событии?» Поинтересовался Ювен. «Все должно быть в порядке. Ну, если только это не будет какой-то военный период». Учитывая наш возраст, все мы должны более-менее помнить уроки из истории. По крайней мере, тут у нас есть шанс. И как много ты помнишь? спросил его Юхо. Ну, династии Тан, Сун, Юань, Мин, Цин. Ну и всё. И это всё? Братец, это уже много. Это очень важные знания, принялся пояснять ЮВен. Когда я учился в школе, я решил, что самое главное запомнить основные моменты. Но я также помню некоторые данные о каждой династии. Этого должно быть достаточно. Ну, если только никто не спросит меня, кто и в каком году правил. В общем, я смогу сдать этот экзамен. По крайней мере, смогу выкрутиться. Часы всё громче отсчитывали секунды, напоминая им, что пришло время выбора. Что ж, пойдём, сказал Юохо, затем повернулся к Циндю. А ты? А что? У меня есть выбор, ответил Циндю. Меня совершенно не волнует, какой предмет сдавать. Все на мгновение застыли на месте. Но если подумать, то он прав. Как наблюдатель, он, наверное, повидал все экзаменационные центры. Поэтому ему и не важно, попадется ему сложный экзамен или простой. Часы как раз отсчитывали последние секунды, когда все экзаменующиеся успели побежать в направлении «История». Юхо прошел сквозь густой туман. Через мгновение туман рассеялся, открывая сцену за перекрестком. Это был порт. Если быть точнее, назвать это портом было бы слишком большим преувеличением. Это была каменная платформа площадью около 7-8 квадратных метров. По обеим её сторонам были низкие металлические перила, а сама платформа выходила в бескрайнее море. Рядом с платформой был пришвартован деревянный корабль. С высокой мачты свисала керосиновая лампа. При виде ее у Юхо почему-то возникло плохое предчувствие. На носу корабля стоял старик в серой рубашке с закатанными рукавами, поверх которой был надет черный жилет. Старик бросил Юхо какой-то клубок. Присмотревшись, парень понял, что это была длинная веревочная лестница. Веревка промокла. От нее исходил кислый запах, накопившийся за последние восемьсот лет. Разорвав веревки, скрепляющие паруса, старик нетерпеливо крикнул Ю-Хо. «Вы двое! Хватит тратить мое время! Поднимайтесь на борт! Я вообще-то спешу!» «Вы двое?» И правда, спустя пару мгновений Юхо услышал позади себя шум колёс чемодана. Эх, лениво произнёс Цинзю. Я так устал от экзаменов, проходящих на корабле. Я вообще устал от экзаменов. Неважно, где они проходят, парировал Юхо. Быстрее, подгонял их старик. Подождите немного. ответил Юхо. Чего ждать? Кроме вас двоих здесь больше никого нет. Я спешу. Быстрее. Но Юхо никак не мог решиться войти на корабль. Поняв, в чём причина, Цин Дю осторожно похлопал его по плечу. А, похоже, им не повезло. Они попали в другой экзаменационный центр. В другой экзаменационный центр. Что же тогда с ними будет? Юхо стоял хмурый, как туча. Юхо и Цинзю вошли на борт под торопливые крики старика. Грязный парус немного вздулся, и вскоре корабль отплыл от каменной платформы. К тому времени, когда Юхо поднялся на палубу, платформа уже успела скрыться в густом тумане. Всё, что осталось деревянный корабль, одиноко плывущий по бескрайнему морю. Но уже в следующую секунду раздался звон колокольчиков. Идя на звук, Ю-Хо обнаружил его источник. На деревянном ящике рядом со стариком стояла неприметная музыкальная шкатулка. Музыка закончилась, и раздался до боли знакомый голос системы. «Экзаменующиеся взошли на борт корабля. Направляемся в экзаменационный центр. Экзамен официально начнётся через 30 минут. Предмет экзамена история. Область истории мировая история. Голландское господство на море. Экзаменующиеся, приготовьтесь к экзамену. А как же династии Тан, Сун, Юань, Мин, Цин?